Антон Чехов Нервы Дмитрий Осипович Ваксин Архитектор Воротился из города к себе на дачу Под впечатлением только что пережитого Спиритического сеанса Ложась на свое одинокое ложе Мадам Ваксина уехала к Троице. Архитектор невольно припомнил все слышанное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было. Вечер прошел в одних страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей. с Смысли перешли к духам, от духов к привидениям, от привидений к заживо погребенным. Какой-то господин прочел рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечка и показал барышням, как беседовать с духами. Вызвал дядю, Клавдия Мироновича, и мысленно спросил у него, не пора ли мне перевести дом на имя жены, на что дядя ответил, «Во благо намерения все хорошо».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 Мелькнуло в голове Ваксина. «Нет, это невозможно. Приведение предрассудок плод умов недозрелых». И все-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза. В воображении его промелькнул перевернувшийся в гробу труп. Заходили в образе умершей тещи, одного повесившегося товарища, девушки-утопленницы». Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли, но чем энергичнее он канал, тем яснее становились образы и страшнее мысли. Ему стало жутко. Черт знает что, боишься, словно маленький. Глупчик. Чик, чик. чик. Стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Звон был медленный, заунылый, за душу тянущий.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 Димитрий Осипич, Возволен Сай, послышался через минуту за дверью голос гувернантки. Ах, это вы, Розалия Карловна, обрадовался Ваксин. Зачем вы беспокоились? Гаврила мог бы. Гаврилу Ви сами в город отпустили, а Глафира куда-то с вечера ушла. Никого нет дома. Возволен Сай, Дох. Я, матушка...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 Я, собственно говоря, вот о чем хотел э, просить вас. Когда завтра э, человек отправится в город, то вы не забудьте приказать ему, чтобы он того... зашел гильз купить. Да вы садитесь. Гильз? Хорошо. Возвален сай. Нах. Их Ой, Да ничего, я не увиль, но... Э, да вы садитесь. Я еще что-нибудь... — Надумаю. — Неприлично девице стоять в мужсинской Ви Я вижу Деметрия Осипович шалун. — смешкин. Я понимай, — Из-за гильз человека не будят. — Я понимай. Розалия Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенной беседой с ней и стыдясь своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл глаза.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 «Росалия Карловна!» — заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь. «Росалия Карловна! Вы... Вы спите? Я... Я того... Болен... Капель!» Ответа не последовало. Кругом царила тишина. «Я... Я вас прошу! Понимаете? Прошу! И к чему эта щепетильность? Не понимаю, в особенности, если человек болен...» «Какая же вы права! В ваши-то годы!» «Я, ваша жена, буду Гавриэль! Не дает покой честный девюшк!» «Когда я жил у барона Анциг, и барон захотел ко мне приходить за спички, я понимаю, я сразу понимаю, какие спички!» «И сказала баронесс, я честная девушка. Ах, какого черта сдалась мне ваша честность? Я болен!» Капель прошу, понимаете? Я болен. Ваша жена честный, хороший женщин, и вы должны ее любить. Я! Она благородный. Я не желаю быть ее враг. Дуровый, вот и все, понимаете? Дура! Вактин персяк осяк сложил руки на крест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и, и глядел из рамы дядюшка.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 Что значит нерва, однако? Человек развитой, мыслящий, а между тем, черт знает что. Хм, совестно даже. Скоро, прислушавшись к тихому мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился. В шесть часов утра жена Ваксина воротилась от троицы. И, не найдя мужа в спальной, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидела картину. На кровати, вся раскинувшись от жары, спала розалия Карлова. Она сажень от нее, на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал сном праведника ее муж. Он был бос и в одном нижнем.